Майжун подкидывает очередную загадку. Ясность сознания окончательно вернулась к Лидзе. Он с удовольствием сгибал и разгибал руку, шевелил пальцами, сжимал их в кулак. Действительно, иначе как чудом это назвать нельзя? За три дня не заживет и небольшая рана. А изуродованная, изломанная и разорванная в клочья рука — тем более. «Значит, майжун, сказал Лидзе, — «нужно поблагодарить ее и наградить». «Ты уже это сделал, Гунгун?» -гун? Гун-гун? янь -гун от чего-то страшно смутился. Глаза его забегали. Лидзе это не понравилось. Евнуха он знал очень хорошо, едва ли не как самого себя. Если янь -гун начинает нервничать, значит, в чем то провинился. Гун-гун, повторил Лидзе, — с женщиной из весеннего дома что-то случилось? Ничего не случилось, — преувеличенно бодро возразил Яньгун, но глаза его продолжали бегать. Что с ней могло случиться? Она ведь не пожертвовала жизнью, чтобы спасти меня», — нахмурился Лидзе. «Что? Нет!» — замахал руками Яньгун. «Судя по всему, твое спасение ей ничего не стоило». «Тогда ее наградили?» — Лидзе сделал приглашающий жест. «Во сколько оценили спасение жизни царя?» «Надеюсь, награда была щедрой?» «Гунгун?» Яньгун принялся играть с цепленными пальцами. «Я... я запер ее в покоях Хуан Фэй, павильона Феникса». Хуан Фэй, императорская наложница. Птица Феникс, символ императрицы. «Ты что?» — поразился Ли Цзэ, упираясь в кровать рукой и привставая. «Что ты сделал?» «За... запер», — заикнувшись, повторил Янгун. «Ты запер женщину, которая спасла мне жизнь вместо того, чтобы ее наградить?» — угрожающе протянул Ли Цзэ, не до конца понимая смысл сказанного Евнухом. Дзэдзе! поднял руки Янгунь. «Не сердись. Это все министры. Они сказали, что раз эта женщина так красива, то она достойна быть твоей наложницей. Это величайшая награда для женщины. Разве не так? Стать наложницей правителя царства?» Лидзе гневно сказал. «Мне не нужна наложница. Запер. Подумать только. Запер. И она все три дня бедняжка сидела в заперти?» «Ну...» — смутился Янгун. ей оставили еды и питья». Это же покои Хуанфэй, а не темницы. Любая женщина мечтает в них оказаться, они роскошные, и я тебя прибью, Гунгун, -гун! а потом и министров, пообещал Лидзе, сбрасывая себя покрывало и вставая. Где моя одежда? Дзедзе, я не уверен, что тебе можно вставать, начал было Яньгун. Заткнись и подай мне одежду, велел Лидзе. Не серди меня еще больше, не то в заправду прибью. И куда ты собрался? осторожно спросил Яньгун, протягивая ему одежду на вытянутой руке но не подходя ближе разумеется освободить эту женщину наградить ее за спасение и с почестями отправить домой сказал лидзе но дзедзе заискивающе сказал яньгун почему бы не оставить ее во дворце хоть я не видел ее лица потому что нижняя его половина была закрыта вуалью, но в ее красоте не приходится сомневаться это самая красивая женщина какую я встречал Если она станет твоей наложницей, царство Ли прославится на всю Поднебесную. Ни одного из царей нет такой красавицы в Гареме. Ручаюсь тебе». Лидзе только отмахнулся от него. Он оделся, поискал глазами меч, потому что всегда носил с собой отцовский меч, куда бы ни шел, и спросил. «Гунгун, -гун, где мой меч?» Яньгун протянул ему пустые ножны. «Он на перековке». Я распорядился. «Он ведь был сломан по самой рукоять». Кузнецы обещали его восстановить. Завтра или на днях должны вернуть. Лидзе поглядел на пустые ножны, оттолкнул их. Тогда подыщи мне другой на это время. дзе зачем тебе меч, когда ты собираешься навестить Юй-фэй?» засомневался яньгон гун Юй фэй красавица-наложница. «Как ты ее назвал?» метнул на него гневный взгляд Лидзе. «Но «Ну не называть же её Майжун, прозвищем данном ей в весеннем доме», возразил Янь-гун. «Все во дворце называют её Юйфэй, красавица-наложница». «Она не моя наложница», — вспыхнул Лидзе и вышел из покоев. Яньгун побежал за ним. Министры, поджидавшие за дверьми, от них шарахнулись. Уж слишком красноречивым был взгляд Лидзе, но нисколько не расстроились, что впали в немилость. Лидзе сердится, потому что еще не видел Майжун, Так они рассудили. А когда увидит, то забудет сердиться на них». Такую женщину в наложницах мечтал иметь бы каждый мужчина, даже сами министры. Лидзе сорвал замок с двери в покое Хуанфэй, распахнул ее, но входить не стал. от чего то засмеялся. «Хороший же из тебя сторож, Гунгун», -гун», — сказал он, оборачиваясь к Евнуху. «Не смог уследить за женщиной». «Что?» — не понял Яньгун и тоже заглянул в покое. Они были пусты. Яньгун всполошился и обыскал покои, заглядывая в каждый угол, распахнул шкафы, Заглянул под кровать и даже в сундуки. «Нищи, здесь никого нет», — сказал Лидзе. «Но это невозможно», — сердито воскликнул Яньгун. «Она должна быть здесь!» Дверь была заперта изнутри, окна на засовах, потайных ходов в покоях нет. Не могла же она просто исчезнуть. Лидзе страшно развеселился. «Как знать, Гунгун, -гун, как знать!» — хохоча воскликнул он. «Если эта женщина способна водить за нас всю столицу...» И излечить смертельное отравление, почему бы ей не одурачить и всего лишь евнуха? Лицо Яньгуна залила густая краска. Я ее найду, выпалил он. Клянусь моим кнутом, я ее найду. Разумеется, найдешь. Став серьезным, сказал Лидзе. Я должен лично поблагодарить ее за мое спасение и наградить. А все же, как она выбралась? – подумал Лидзе в то же время, окидывая взглядом покоя Хуанфэй. Ответа на эту загадку он так и не нашел. Тогда.